Глава 13. Сыны сильнейшего демоника. «Да, мы уже подъехали, скоро будем». Отвечаю на звонок. «Будем?» — голос у Крис удивленный. «Кого ты к нам привел, Арс? Неужели подружку?» Динамику телефона громкий, и Олеся рядом прекрасно слышит барышню. Под невесомым слоем пудры на щеках проступает легкий румянец. Подруга Паватаги, отвечаю невозмутимо. Мы договорились, что будем поступать в одну школу, чтобы играть вместе. Думаю, ей тоже интересно вас послушать. Недоуменное молчание, затем догадка. А, про Астырию? Да, расскажем. Вообще, лично я за этим и приехал. Завтра у меня собеседование с ужасной и прекрасной царицей Поля. На днях позвонила Крис и предложила подготовить меня к этому «стрессу», который надо пережить. Это ее слова. Но послушать, правда, интересно. Заодно взял с собой только что приехавшую в Москву Олесю. Зеленоглазка почти что мой хвостик, а значит, ей тоже грозит собеседование с Бессоновой. Но Олеся хороший флангист, и в моих интересах заполучить своего человека в Атагу. Хотя далеко не факт, что я сам захочу в замок» кстати анфисы и люды нет в москве всю неделю какие-то дела у совета так что сцены ревности сегодня мне не грозят завернув за угол тимофей паркуется неподалеку от клуба и мы с барышней выходим в объятие прохладного свежего вечера впереди мерцают яркие огни неоновой вывески олеся застывает любую сияющим заведением клуб эдем является одним из самых популярных мест ночной москвы Общую очередь не стоим, внутрь нас пропускают быстро. Клубом владеют знакомые Крис, и мое имя есть в списке допущенных. В огромном зале не протолкнуться. Танцующих так много, что танцпол не вместил всех, и они растеклись между столами. Олеся то и дело сравнивает себя с вызывающими девицами вокруг. В шоке разглядывает их слишком короткие юбки, яркий макияж надутые губки. Я и не знала, что сейчас так модно одеваться, Сень. Лепечет эта комнатная роза. Перевожу взгляд на тех, кем она заинтересовалась. Понятно, типичные клубные девушки. Вульгарная мишура и крикливость — это не мода, Лесь. Просто эти девицы на охоте. Глянь на себя. Ты лучше во сто раз. Добавляя в голос восхищение. Не хочется в следующий клубный поход увидеть своего флангиста в юбке тоньше пояса с трусиками на виду и просвечивающие насквозь майке. Несолидно. Спасибо, Синь. Улыбается Олеся. Вообще, я не покривил душой. Коктейльное платье, правда, сидит на барышне идеально, подчеркивая достоинство спортивной фигуры. Сам я одет в джинсы, рубашку и клубный пиджак темно-коричневого цвета. С трудом нашел выходную одежду по размеру. Много старой уже не годится, слишком мала. Кристина с Аркадием, Ритой и Никиты находим в вип-зоне на втором этаже. Молодые дворяне раскинулись на диванах и наслаждаются бурлящей тусовкой вокруг. «О, Арс!» — нас замечают. «Наконец явился!» Девушки целуют меня в щеку, парни жмут руку. «Друзья, рад вас видеть. Позвольте представить мою подругу». Олесю Прохоровну Борову. Она тоже играет в грон, как и многие из нас. Олеся — это... Перечисляю имена лицеистов. Они приветливо здороваются с барышней и приглашают усесться рядом. «Еще здоровее стал!» — осматривает меня бойкая Крис. «Уже завел себе девушку?» «Давай быстрее определяйся, а то воскушение нас с Риткой водишь!» «Крис, ты что такое говоришь?» розовеет лицом Рита, скосив взгляд на Никиту с Аркадием. «Но парни даже не чешутся. Мое обаяние действует на всех друзей, тем более я уже показал себя в Твери как правильный малый». «А что такого?» — не тушуется Кристина. «Смотри, Аполлон же настоящий. Янтарные очи, грива золотая. А у нас, между прочим, сердца не железные, того и, глядишь, не выдержат. Так что, Арс, резче действуй уж, пожалуйста». «Ох, даже не знаю, Крис!» Смеюсь я, наливая вина в фужер Олесе. «Нет, ну а что тут знать?» Никак не успокаивается барышня. «Люду с Анфисой в охапку и вперед!» «А еще и Лесечку заодно захвати, чтобы свободного подступа к тебе не осталось!» «Ты как, Лесь, не против встречаться с Арсом?» Обращает она взгляд на крашенных шальных глаз на пунцовую, как помидорку, Олесю. «От таких слов у меня самого кровь к лицу приливает!» «Так, березнова иди сюда!» Аркадий захапывает ладонями голые плечи Кристины и прижимает барышню к груди. «Тебя свина, что ли, несет?» «Не смущай олеся а то она больше не пойдет с нами гулять!» «Вовсе нет!» — пищит краснощекая Олеся. «Акса можно?» — спрашивает Кристина своего парня. «Акса можно, он непробиваемый!» Разрешает Аркадий, и его девушка тут же оглядывает меня с ног до головы и восхищенно протягивает. «Красавчик!» Парни тут же смеются. Рита смущенно улыбается. «Грон еще не такое с девушками делает», — вздыхает Никита. «А ведь на первом курсе была такой же скромной, как Олеся». «Правда?» «Это я. С трудом просто верится». «Правда», — кивает Никита. «Скромная, скромная». «Это все очень забавно», — улыбаюсь, немного отпивая вина. Но что вы мне расскажете про Астерию? Держись от нее подальше. Сразу же мрачнеет Никита, зачем-то потирая бок. Вот мой тебе совет. Мы с Олесей переглядываемся. Это невозможно, Кит. У меня с ней завтра собеседование. Да? Сочувствую. И он упрокидывает в себя весь бокал. За тебя, брат. Киту просто влетела на тренировки от Астерии объясняет Рита, сочувственно поглаживая своего парня по плечу. «Арс, не слушай его!» «Она зверь!» Плачется тем временем Никита, опустошая второй бокал. «Грон можно описать олимпийским лозунгом «быстрее, выше, сильнее». На тренировках она вытряхивает из тебя всю душу и давит, давит, давит, пока ты не становишься послушным роботом. Кристина грустно кивает. «Ее аура ужасна!» «Меня прошибает пот!» «Аура? Не магнетизм ли?» «Не похоже. Мое обаяние, наоборот, воодушевляет людей на подвиги, а не стращает до ужаса». «Почему тогда вы в атаке подобного монстра?» «Она всегда выигрывает», — пожимает плечами Никита. «Царица поле же. Думаю, в этом году мы станем чемпионами империи». «Ага», — тяжко вздыхает Кристина. Что-то не видно радости на лицах. Арс, мой тебе совет. Серьезно говорит Кристина. А в разговоре с Астерией не спорь с ней, не возражай. В общем, держи свое мнение при себе. Покивай, как болванчик, послушай, что она скажет, а потом уже сам все реши. Стоит ее разозлить, и она тебе мозг вынесет. Буквально. Это как, изобьет, что ли? Приподнимаю бровь. Э, мгм. Ну, не так, буквально. Думаю, ты понял. Разве что более-менее. Бывает два вида командиров – отец и передовик. Отец – это я, ну или мне хочется им быть. Он за своих подчиненных горой, его решения взвешенные и осмотрительные, отца любят солдаты, а Астерия, похоже, передовик. Он всегда стремится быть лучшим. Не жалея своих подчиненных, бросает их в огонь или устраивает сорокачасовой рабочий день. Передовика не любит никто, притом такие нужны везде. Благодаря Никите вино в бутылках мигом заканчивается. Официанта нигде не видно, и мы с парнями сами идем к бару. Когда возвращаемся, видим интересную картину. Некий сударь в вельветовой рубашке, торчащий из-под броского малинового пиджачка, наклоняется над Олесей и произносит с нерусским акцентом. «Прекрасная леди». Позвольте представиться. Я Джонатан Вискис из свиты его высочества принца Ричарда Тюдора Бессонова. Он хотел бы с вами пообщаться, если вы не против. Британец указывает в сторону диванов на другой стороне танцевальной площадки. Там сидит сеневолосый парень, одетый как франт, в бежевый костюм с иголочки в модном галстуке бабочкой. Сеневолосый хищно усмехается, не сводя с Алеся горящих черных глаз. «Благодарю, это большая честь!» «К сожалению, я не могу, сударь», — отнекивается Олеся. «Мы с парнями уже подошли, но не спешим садиться. Ждем завершения пикапа мастера». Британец не обращает на нас внимания. Дорогой костюм, новая прическа, самоуверенный взгляд. «Почему, леди?» «Это ведь сам Ричард, принц британский!» «Или, может, у вас есть молодой человек?» Олеся теряется. Она бросает на меня грустный взгляд и говорит правду, честная душа. <у reflects> не, есть. Вмешиваюсь, пока не обнадежили бриташку. К сожалению, сударыня дама сегодня занята. Британец выпрямляется, остроносое лицо насупливается. Кажется, леди хотела сказать нечто другое. Ваша леди может быть, а наша сударыни нет. Усмехаюсь. Правда, лейс? Ободренная моим взглядом барышня кивает. Да. «Джонатан, я сегодня, правда, с молодым человеком, извините». Британец сморщится, но затем тонкие губы растекаются в насмешливые улыбки. «Ох, мой магнетизм фонит!» Чувствую, сейчас он разожжет в этом малиновом злобу до настоящего пожара. Хоть бы у парня было достаточное самообладание. «Леди, мне все же кажется, что вы только что были другого мнения». Он резко кладет тонкую лощенную руку на спинку стула, касаясь плеча Олеси, от чего она вздрагивает. Руки убрал. гаркает Аркадий и подступает к британцу ближе. Тот лишь усмехается и поднимает над Олесей вторую ладонь. Прежде чем Аркадий сорвался, я перехватываю тонкое запястье Джонатана на полпути. Остановимся на этом, Сэр Вискос, говорю спокойно, без тонной агрессии. Вы с принцем ошиблись. Мы понимаем и не видим ничего страшного в этом. Но я не позволю топтаться на честь сударыня. Разворачивайтесь и уходите. «А еще у тебя классный пиджак», — вставляет Никита сзади. «Не запачкай лацкана, а нашу подошву». «Дебил, Никитос!» «Мало тебя астерия колотила». Конфликт разгорается с новой силой. Британец почти удержал себя от резкого действия, но сейчас снова возбудился. «Русские свиньи!» кулак британца стреляет мне в голову но парень явно уже выпил и бьет слишком медленно я отвожу голову с траектории удара да еще успеваю ухватить джонни за плечо борцовская стойка готова а дальше дело техники подножка толчок и британец падает лицом в пол а никита зараза еще ему и на воротник сзади быстренько наступает смотрю на него гневно а он делает вопрошающее лицо что «Как вы смеете бить моего человека?» Властный голос за спиной. Оборачиваюсь. Синеволосый принц уже тут. Хоть и британец, а скулы широкие славянские. Да и сам вовсе не сопляжуй. Движение уверенное, осанка гордая, а взгляд острый, как мясницкий нож. Самое неприятное во всей этой ситуации то, что у него в двойной фамилии есть слово Бессонов. Братик монстры Астерии? «Надо срочно исправлять ситуацию». «Ваше Высочество», — слегка кланяюсь. «Извините, но ваш человек первым распустил руки». «Это была провокация!» — стонет потрепанный вискос, поднимаясь с пола. «Меня вынудили, мой принц!» Принц Ричард переводит огненный взгляд на Олесю. «Меня выбешивает этот неприкрытый голод, даже похоть!» «Щенок спутал публичное место с комнатой для вязки. Ноль воспитания». Молча заступаю ему дорогу, и он хмурится. «Я видел лишь удар, направленный на моего слугу. Ваш удар!» – замечает Тюдор Бессонов. «А потому вижу лишь один выход из этой проблемы. Рич, вы чего здесь встали?» И собравшийся вокруг толпы возникает новый парень. Красноволосый, широкоплечий и очень высокий. Даже выше меня, хоть и молодой, максимум на год два старше. При его появлении все наши девчонки вскакивают и кланяются. Парни, кстати, тоже торопятся проявить почтение поклоном. «Ваше сиятельство, княжич Дмитрий Артемович!» «Неужели еще один Бессонов?» «Крис, Никита, что вы, что вы?» Смущается красноволосый здоровяк. «Я же был на вашей состере игре, обстановка здесь неофициальная. Для вас, Митя, представьте своих друзей, пожалуйста». «Митя, почту за честь!» – берет голос Кристина. «Это мои друзья и вассалы Волконских. Аркадий Добрянский, Рита Гробева, Арсений Беркутов и Олеся Борова». «Ваше сиятельство, Дмитрий Артемович». Вместе со всеми кланяюсь. «Для друзей своих друзей я тоже Митя». Разрешает княжич вольное обращение и переводит взгляд на Ричарда. «Итак, сводный брат, объясни, почему у твоего подданного на воротнике отпечаток туфли?» Братишка Джонатан оглядывает свой блестящий пиджак. Никита срочно спешит отступить за мою спину. На Джонни поднял руку мистер Беркутов. Холодно отвечает синеволосый Ричард. «За обиду моего слуги я вынужден вызвать обидчика на дуэль!» Лицеисты испуганно переглядываются. «А что такое? Они же его не знали до сегодня!» «Неужели фамилия Бессонов автоматически делает носителя ультрамощным?» «Брат, ты двух дней не гостишь в России, а уже тянет драться!» Вскидывает алую бровь Дмитрий. «Честь требует!» Просто отвечает Ричард, при этом стрельнув глазами в сторону Олеся. «Да он просто ищет повода повыпендриваться перед барышней. Петух синеволосый!» Княжич тоже не сильно поверил брату. «Ага, конечно, честь!» «Арсений, ты вправе отказаться!» Поворачивается он ко мне. «Уверен, повод ничтожный!» Качаю головой. Митя, я не могу игнорировать вызов аристократа, иначе уже моя честь пострадает. Согласен по твоей ситуации, — воздыхает княжич. Хорошо, сводный братец, своего ты добился. А русские дворяне, как видишь, блюдут честь и достоинство. Тебе повезло. Даже не буду спрашивать о причине дуэли. Зная тебя, уверен, на 50% оно того не стоит. Но драка пройдет в нашей усадьбе. Там арена защищена, и в случае чего я смогу сделать так, чтобы бой не закончился летальным исходом. Это, видимо, княжич за меня волнуется. Ох, ох похоже, недооцениваю я семейство демоников. Что же, они недооценивают меня. Значит, взаимно. Только одно смущает. Не хочу драться на территории врага. Конечно, вряд ли княжичи меня там сообща кокнут и закопают на заднем дворе. «Репутационный риск огромен, но все равно рискованно». «Арс, не переживай. Вдруг шепчет мне на ухо Кристина». «Знаю, что подумал. Митя неплохой. Он правда хочет, чтобы без жертв вышло. Он не такой, как Астерия и этот Ричард». «Понял. Отвечаю шепотом. Что ж, под твою ответственность, Крис, вслух говорю». «Митя, я согласен. Спасибо за гостеприимство». «Мне без разницы», — лениво отвечает Ричард, разглядывая фигурку Олеси в плотно облегающем платье. «Ничего, еще хорошенько настучу тебе по глазкам». «Но дуэль требую незамедлительно». «Полностью за». Киваю. «Тогда трогаемся», — хлопает в ладони Дмитрий. «Мы со сводным братом сегодня на лимузине, так что все поместятся в одну машину». Десять минут уходит на сборы и оплату чеков. А затем роскошная черная «Чайка», мчится по шоссе со скоростью под 150 км в час. Многоуровневые развязки и туннели под каналами пролетают мимо, как само время. Роскошная резиденция Бессоновых представляет собой целый мини-город. Куча различных построек, выполненных в одном классическом стиле. Стройные колоннады, воздушные карнизы, округлые декоры фасада. Мы сразу же идем в спорткомплекс – Сенсорные датчики сами включают свет, когда отворяется входная дверь. По просторным коридорам Дмитрий проводит нас на стильную арену, выполненную в виде Афинского театра. Зрительские места ярусами поднимаются из центра зала к краям в виде полукружия. Арена же представляет типичный стеклянный аквариум. Разве что стенки в нем потолще почему-то. «Малая арена», — провозглашает Дмитрий. Располагайтесь поединщикам. С Ричардом обходимся без переодеваний. Только скидываем пиджаки и закатываем манжеты. Вместе с противником встаем в центре аквариума. Дмитрий выступает судьей. «Я жду благородного поединка», — строго говорит. «Никаких рыбных крюков, тычков в глаза и нападений на лежачего. Деретесь, пока один из вас не сдастся, ну или сознание не потеряет». Взгляд в мою сторону. Отсчитываю до десяти. Я делаю вдох-выдох. С демоником еще не дрался. Невидимка с выставки не в счет. Интересно, сколько у парня фракталов? Учитывая, что он отпрыс князя Артема, в теории доступны ему все отцовские. Но пробудилось-то наверняка меньше. Девять! Десять! В бой! В первые же секунды Ричард удивляет. Во-первых, очень быстрый и ловкий. Я срываюсь с места первым, но даже не касаюсь его. Успевает отскочить. Догоняю лоу-киком. Тут наступает во-вторых. Доспех или его подобие. Словом, очень прочный щит. Парня только потряхивает. Затем Ричард сам бьет правой. На лету рука превращается в гигантскую клешню. Слишком здоровая штуковина. Приходится принять удар плечом. Меня едва не сгибает. Ну и силища! Отступаю на пару шагов, чтобы снова не попасть под раздачу. Между тем, из спины Ричарда вырастает гигантская скорпионь ежала, а еще вторая рука, которая человечья, испускает зеленое фосфорное свечение. Чую лучше под эту лапень не попадаться. Ты получишь сполна, обещает Ричард, ухмыляясь и щелкая клешней. Он еще бросает взгляд на Олесю и гордо выпячивает грудь. Красуется, мол, смотри, какой я чумовой, с клешнёй, жалом и светящейся фигнёй. Первый парень на радиоактивной свалке, глаз не оторвать. А Олесе пофиг, она смотрит только на меня. Что-то говорит, бронестекло глушит, но я всё равно слышу. «Сеня, вперёд, вперёд, в бой, в бой! Коршуны навсегда!» Ну вот как я могу проиграть, когда такая прелестная барышня велит побеждать? Ответ мутанской сборки передо мной кранты. Я взмахиваю рукой, и из моего рукава выплескивается огненная стая ророгов.